Вместо предисловия. «Ну вот, дорогой читатель, мы снова с тобой встретились. И где? На Светлогорском вокзале». Не прошло и недели после приезда дедушек у Мора и Маришки в город, как они, не сговариваясь, дружно засобирались домой. «Хватит гостить», — сказал Петр Васильевич, складывая Маришкины пожитки в ее походный чемодан. «Пора и честь знать. В опалихе дел, целой бригаде не переделать». Пока Маришка с уморой что-нибудь снова не учудили, надо домой возвращаться. Пора, пора, поддержал его Калина Калиныч. За хлеб, соль, конечно, спасибо Ивану Ивановичу. Да хозяйство свое забывать нельзя. Опять же, пещера Горыныча меня беспокоит. Как там молодежь управляется? Хоть подарки давайте купим ребяткам, взмолился Гвоздиков. Тяжело, переживая неминуемую разлуку с друзьями. Скажите там от Ивана Ивановича. За подарки спасибо, поблагодарил Калина Калиныч, а вот вручить их и сами смогли бы. Это как, удивился Гвоздиков. А очень просто. Езжайте с нами, предложил глава Муромской чащи. Иван Иванович растерялся. Приглашение было столь неожиданным, что он не нашелся сразу, что и ответить. У меня дочка еще не приехала, квартира пустая. Вот и хорошо, что дочка не приехала. Пока ее нет у нас и погостите. А квартира? «А что делать одному в пустой квартире?» «Вопросом на вопрос» ответил Калина Калиныч. Гвоздиков хотел рассказать о жуликах, которые могут залезть в пустую квартиру, но, не желая порочить светлогорцев, в глазах старого лешего промолчал. Его молчание Петр Васильевич и Калина Калиныч поняли как согласие. Маришки так и так в опалих уехать. Вот ты с ней езжай за компанию», весело проговорил Петр Васильевич своему приятелю. «Свежим воздухом подышишь, разомнешься немного». «Я уже поразмялся», — неуверенно ответил Гвоздиков, вспоминая недавнее приключение. «Пожалуй, хватит». «Теперь-то нам ничего не грозит», — догадавшись об опасениях Ивана Ивановича, сказал Калина Калиныч. «Я надолго лишил уморушку чародейной силы, так что можете быть спокойны». «Ну, если так, если таким образом...» Гвоздиков на минуту представил себе, как вечером он, проводив друзей, вернется в осиротевшую квартиру и несколько дней просидит в ней совершенно один, и сердце его сжалось от тяжелой тоски и печали. «Хорошо, я согласен. Денька на три-четыре не больше». «Ура!» — закричала Маришка. «Едем все вместе». И она, взяв за руку уморушку, побежала с ней в магазин покупать подарки шустрику и всем-всем-всем а вечером в 17.00 по московскому времени от первой платформы Светлогорского вокзала отошел пассажирский поезд Светлогорск-Карачарова. В плацкартном вагоне номер 12 в одном из купе сидела шумная компания. Три старичка и две бойкие и веселые девочки. У всех пятерых билеты были куплены до маленькой промежуточной станции «Опалиха». «Отдыхать, наверное, в деревню едут», — подумала проводница, принеся шумливой ватаге чай, на травке полежать, под солнышком погреться. Думали так и сами веселые пассажиры. Увы, они все ошибались. Их ждало совсем другое.